«Если Калулу посвященный, как предполагает Пота, можно поискать его в эфире», — сказал Таита девочке. «Ты это умеешь?» — спросила она почтительно. По словам Пота, шаман живет в зарослях недалеко отсюда. Возможно, всего в нескольких милях он на расстоянии призыва. «А разве расстояние важно?» Таита кивнул. Мы знаем его имя, знаем, как он выглядит, знаем, что у него нет ног. Конечно, было бы легче, если бы мы знали его духовное имя или располагали чем-нибудь, связанным с его личностью, например, волоском, обрезками ногтей, потом мочой или калом. Но я научу тебя обходиться тем, что есть. Таита достал из сумки щепотку трав и бросил в огонь. Трава вспыхнула, поднялся столб ароматного дыма. «Это отгонит любое зло, какое могло быть поблизости», — объяснил Таита. «Смотри в огонь. Если Калулу придет, ты его там увидишь». По-прежнему держась за руки, они закачались в такт негромкому низкому гудению Таиты. Когда Фен очистила сознание, как учил ее маг, Они сотворили три символа власти и молча соединили их. Менсаар, Кидаш, Нкубе. Вокруг звенел эфир. Таита бросил клич: "Калулу, услышь меня, обезногий, раскрой свой слух". Он повторял это приглашение, а тем временем луна встала и поползла по небу. Неожиданно они ощутили удар. Фен ахнула, по ее нервам, словно пробежал разряд статического электричества. Она посмотрела в огонь и увидела очертание лица, похожего на сморщенную морду древней и бесконечно мудрой обезьяны. Кто меня зовет? Произнесли огненные губы на Тенмосе. Кто зовет Калулу? Таита из Галалы. Если ты, посланец истины. «Яви мне свое духовное имя!» Таита позволил символу материализоваться у себя над головой. Это был знак сокола со сломанным крылом. Отправлять его в эфир смертельно опасно. Вдруг знак подсмотрит враг. «Признаю тебя, брат, поистине», — сказал Калулу. «Открой мне свое духовное имя», — в свою очередь велел Таита. Над огнем возникло изображение присевшего африканского зайца, изображение мифологического героя, Калулу Премудрого, чьи голова и длинные уши видны на диске полной луны. «Признаю тебя, брат пути правой руки. Мне нужна твоя помощь», — сказал Таита. «Я знаю, где ты. Я близко. Через три дня я приду к тебе», — ответил Калулу. Поиск человека в эфире захватил Фен. О Таита, я не верила, что это возможно. Пожалуйста, научи меня так делать. Вначале ты должна узнать собственное духовное имя. Мне кажется, я его знаю, ответила девочка. Ты меня назвал так однажды, Таита? Или это было во сне? Сон и яешь нередко сливаются и становятся едины, Фен. «Какое имя ты помнишь?» «Дитя воды», — застенчиво ответила она. Лостра. Таита удивленно смотрел на девочку. Она бессознательно продемонстрировала такую психическую силу, какую редко проявляла раньше. Сумела проникнуть в прошлую жизнь. Возбуждение и душевный подъем заставили его учащенно задышать. «Ты знаешь символ своего духовного имени, Фен?» «Нет, я никогда его не видела», — шепотом ответила она. «Или видела?» А, «Атаита?» «Думай о нем», — приказал он. «Держи его на переднем крае сознания». Фен закрыла глаза и инстинктивно коснулась висевшего на шее талисмана. «Он у тебя в сознании?» — мягко спросил Таита. «Да», — прошептала она. И маг открыл внутреннее око. Ослепительно яркая аура окутывала фен с головы до ног, а над головой повис символ ее духовного имени, словно окруженный небесным огнем. «Цветок водяной лилии», — подумал Таита. «Совершенный цветок». Фен достигла расцвета, как ее духовный символ. Еще ребенком она стала посвященной первой ступени. Вслух он сказал, Фен, твой рассудок и дух готовы. Ты готова постигнуть все, чему я могу тебя научить. А возможно и гораздо больше. Тогда научи меня связываться в эфире, чтобы мы могли общаться даже когда нас разделяют большие расстояния. Начнем немедленно, ответил он. «У меня уже кое-что для тебя припасено». «Что? Где?» — нетерпеливо спросила она. В ответ он коснулся амулета у себя на шее. «Покажи!» — потребовала она, и Таита открыл медальон, показав лежащий в нем локон. «Волосы!» — сказала Фен. «Но не мои!» Она коснулась локона указательным пальцем. «Это волосы старухи? Видишь?» Среди золотых прядей есть седые. Ты была стара, когда я срезал их с твоей головы, согласился он. Уже мертва. Лежала на столе для бальзамирования, холодная и неподвижная. Фен содрогнулась от восхитительного страха. Это было в другой жизни? спросила она. Расскажи, кем я была? Мне потребуется целая жизнь, чтобы рассказать тебе все, ответил Мак. Но для начала скажу, ты была женщиной, которую я любил, как люблю сейчас тебя. Она взяла таиту за руку, ослепленная слезами. У тебя есть что-то мое, прошептала она. Теперь мне нужно что-нибудь твое. Она протянула руку к его бороде, и намотала на палец толстую прядь. В первый день, когда мы встретились, твоя борода поразила меня. Она сверкала, как серебро. Из сумки на поясе фен достала маленький острый бронзовый кинжал и срезала прядь близко к коже. Потом поднесла к носу и принюхалась, словно ощутила прекрасный аромат. «Твой запах, Таита! Твоя суть!» Я сделаю тебе медальон для этих волос. Она радостно рассмеялась. Да, мне это нравится. Но у тебя должны быть волосы живой девочки, а не только мертвой женщины. Она срезала с головы локон и протянула Таити. Он осторожно сложил локон и спрятал в медальон поверх волос, срезанных семьдесят лет назад. Я всегда смогу призвать тебя? — спросила Фен. «Да, и я тебя», — подтвердил Таита. «Но сначала я должен тебя научить, как это делать». В последующие дни они практиковались в этом искусстве. Начинали с того, что сидели на виду друг у друга, но так далеко, чтобы не было слышно. Через несколько часов Фен могла принимать образы, которые он направлял ей в сознание и отвечать собственными картинами. Практикуясь, они поворачивались спиной, чтобы не видеть друг друга. Наконец Таита оставил ее в лагере и уехал в обществе Мирена за несколько лиг по берегу на запад и оттуда попытался связаться с ней. Всякий раз, как он посылал мысль, Фен отвечала с большей готовностью, и образы, посланные ею, становились все полнее и отчетливее. Для него она носила на лбу свой символ — и после многих попыток научилась менять цвет лилии от лилового до рубинового. Ночью, лежа рядом с ним на матраце, она перед тем, как заснуть, прошептала «Теперь мы никогда не расстанемся, потому что я найду тебя, где бы ты ни был».